Сет первый, гейм второй. Перед началом второго гейма испанец подошел к своему секунданту. «Игрок он сильный, да и площадку знает», — заметил герцог. «Ты выиграл только потому, что он тебя недооценил». «Я моложе», — ответил поэт. «Я силой возьму». «Но нога-то у тебя короткая. Оно и к лучшему. Неожиданнее. Зато усилий вдвое больше» мне подобраться поближе да он себя размажет видал какие у него подачи загнать его в угол считай положиться на удачу лучше вымотай его видно же что он не выдержит а ты потихоньку очко за очком вперед под заднюю линию по углам поэт фыркнул утер под со лба подбоченился и уставился в землю, словно ожидая более четких указаний. Может, не мучайся он похмельем, предстоящий матч не казался бы ему таким безнадежным делом. «Тяжко придется», сказал он. «В таком случае откажись», отвечал герцог. «Но ты ведь сам затеял эту дуэль». Не поднимая глаз, поэт произнес. «Мы можем сразиться и на шпагах, быстрее выйдет». Герцог покачал головой. «Не хватало еще лишнего скандала. К тому же он чертовски ловкий фехтовальщик», — поэт пробурчал. «Я пока что ни разу не проигрывал. Вот и я о том же». «Ладно, очко за очко». Напоследок он спросил. «Ты заметил, что они не разговаривают?» «Кто?» «Он и его помощник». Герцог не придал этому значения. «И что?» «Вчера вечером они тоже не разговаривали». «Думаю, они не друзья вовсе, сам посмотри». Соперник даже не подумал подходить к галереи. Математик, казалось, внимательно изучал пылинки, плывшие в воздухе. Их взгляды вновь обратились к сопернику. Вид у того был мрачный, что внушало опасения. Он лишился было уверенности, и потому, ясное дело, пришпоривал свое честолюбие. Вопрос не жизни и смерти – Но победы и поражения, то есть куда более сложный и хлопотный, тому, кто проигрывает дуэль на шпагах, не приходится потом с этим жить. Поэт неторопливо изучил соперника. Нездоровая бледность, чернеющие волосы торчат во все стороны, густые брови, тяжелая борода, как попало, обрамляет темный красный рот, похожий на влагалище. Поэт близоруко прищурился — Он вроде сильный, крепко сбитый, как солдат, несмотря на болезненный облик. Словно павший легионер из неаполитанской терции явился сыграть в последний раз в ракетку, чтобы бог знает, что доказать живым. Примечание. Неаполитанская терция – одно из воинских подразделений, созданных при Карле I испанском и комплектовавшихся наемниками, Позднее вместе с ломбардской и сицилийской стало именоваться «старыми терциями». Конец примечания. «Он всегда такой с или только с похмелья?» — спросил он у герцога. «Кто? Художник?» «Не знаю. Я больше к секунданту присматривался. с галеника Тот сидел в одиночестве на галерее и сверлил корт тревожно-пристальным взглядом. «И на что мне тут глядеть?» «Он знаменитый математик». «Что с того?» А то, что он не дурак, он, сучий сын, что-то рассчитывает. Для него корт все равно, что бильярдный стол. Поэт набрал слюны и пожал плечами. Харкнул. Пойдем. Поднял мяч и вопросительно проорал. «Теннис!» Вурдалак глянул на него, будто с другого берега реки мертвых, и без улыбки кивнул. Сдул волосы с левого глаза. Лоб у него блестел, но не от пота, а от жира. Уже на линии подачи испанец понял, что противник все-таки получает указания от своего секунданта. Математик изображал последовательности чисел пальцами, указывая то вверх, то вниз, то на себя. Движением ракетки он обратил внимание собственного помощника на эти пассы. Герцог нервно сжал челюсти. Поэт отбил мяч от линии, запустил воздух. «Теннис!» Подача вышла посредственной, а ответный удар — бешеным. Художник выхватил мяч из воздуха и звериной силой впечатал прямо в лицо поэту. Тот пытался закрыться, но основательно получил между шеей и щекой. «Пятнадцать-ноль!» — педантично прокричал математик, резким, как у рыночного торговца, голосом, но без намека на злорадство. Поэт сутулился в ожидании, пока пройдет боль. Поднял голову медленно, чтобы не кружилось, потер щеку и в недоумении уставился на соперника. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Художник сложил ладони на ручке ракетки, словно в молитве. Так он просил прощения и соглашался с потерей очка из-за неджентльменского поведения. Герцог изобразил удивление на своем безбровом лице. Поэт силой надавил на висок средним и большим пальцем, подобрал мяч и, не растирая больше щеку, вернулся на линию. Потому как, серьезно, глубоко дыша, он готовил новую подачу, герцог понял. Он в замешательстве. А еще плюет на мяч почти в открытую, как не принято в подобных играх, но никто вроде бы не возражает. «Теннис!» Мяч ударился о край карниза почти у самой веревки. Отскочил он неудачно, поскольку был мокрый от слюны. Ломбардец даже не удосужился отправиться за ним, хотя явно мог взять. Дождался, когда мяч остановится, поднял и вытера панталоны, молчаливо уличая испанца в жульничестве. Это возымело действие. Одно дело по-мужски утратить рыцарскую галантность в порыве ярости, и совсем другое — потихоньку схитрить, как какая-нибудь монашка. Поэт стал сам себе противен. «Герцог не засчитал очко. Повторяем подачу», — сказал он. Стукнул мячом об землю, послал в полет. «Теннис!» Художник принял мяч с потолка, замахнулся от плеча на 360 градусов и вколотил мяч в ракетку, будто гвоздь в запястье Христу. Мяч опять отправился в лицо поэту. «Пришелся по макушке», — тот успел нагнуться. «Тридцать ноль!» — выкрикнул математик. Испанец выпрямился со слезами на глазах, потирая голову. Наклонился за мечом, замутило. Присел на корточки, потрогал затылок. Он не желал даже взглянуть в сторону галереи. Еще напоришься на ухмылку у кого-нибудь из этих чурбанов, которые приперлись с противником и теперь скачут у него за спиной. «Это еще что?» Спокойно осведомился герцог, пока поэт выпрямлялся. «Ты ведешь, старик. Продолжай в том же духе. Что мне делать? Ничего. Подавай дальше, и твоя победа станет твоей местью». «Теннис!» Мяч развернулся удобным для художника образом. Дважды ударился о потолок и галереи и, как перышко, спланировал в центр корта, чтобы тут же камнем врезаться поэту прямиком в яйца. Тот и не углядел меча, рухнул как подкошенный. Откуда-то из поплывшего перед глазами мира услышал крик математика. «Ноль, ноль, ноль! Сокрушительная победа испанца!» Когда он смог поднять голову, то увидел, что даже герцог трясется от хохота. Что уж говорить о сопернике, о постоле Матфея, математике и прочих бездельниках. Они хватались за животики, и гоготали до слёз.